Глава 34 Как только наступает ночь, охранник стучится в дверь комнаты Коула и объявляет, что небеса готовы запустить расшифровку вакцины. Мы выходим на улицу и садимся в машину с тонированными стеклами, на которой нас отвозят в исследовательскую лабораторию Саннивейла, где ждут Дакс и Новак. Коул садится рядом со мной на заднее сиденье, и пока мы кружим по городу, держит одну руку на своем колене, а вторую на моем, переплетя наши пальцы. «Ты прекрасно выглядишь», — говорит он. Мне очень нравится этот наряд. Я закатываю глаза. На мне то, что передала Новок. Хлопчатобумажный халат, из-под которого выглядывает серебристая скользкая ткань. Оказалось, что это гидрокостюм, сшитый из тончайшей ткани, который поможет провести нанораствор в мою кожу. Кажется, словно на мне ничего нет. Только для придания этого эффекта кому-то пришлось поработать. Ткань гибкая и невероятно хорошо растягивается. Но я всё равно попросила Коула помочь мне надеть костюм. По крайней мере, именно так я объявила на всю комнату, прежде чем мы с ним уединились, в крошечной ванной. И любой, кто шпионил за нами, прекрасно меня услышал. Там было тесно, и кое-где виднелась плесень. И когда кол всё проверил, то подтвердил, что здесь нас никто не увидит. Он помог мне натянуть серебристую ткань на тело, и тлеющие угольки вспыхнули с новой силой. Я просто сказал, что ты хорошо выглядишь. Он так двусмысленно улыбается, что меня снова обдаёт жаром и мне нравится, что ты сделала со своими волосами. У меня получилось не так аккуратно, как у Агнес. Я поднимаю свободную руку и касаюсь косы рыбий хвост, которую заплетала так же, как раньше, я-я. Я до сих пор от неё ничего не слышала. А когда работала на терминале, над лазом, отправила ей сообщение, но оно так и осталось непрочитанным. В глубине души я понимаю, наивно верить, что у неё всё в порядке. Она никогда не стала бы так меня игнорировать и логично предположить, что с ней случилось что-то плохое. Но я не хочу сейчас руководствоваться логикой. Она не поможет мне пройти через это. Я сижу в машине, которая везёт меня навстречу смерти, и собираюсь загрузить в своё тело смертельный код, созданный папой. Я не уверена, что он сработает или что мы поступаем правильно. Сейчас логике я предпочитаю блеск в глазах Коула, который появляется, когда он смотрит на меня. Я выбираю надежду. Каждое его прикосновение — Каждый взгляд и улыбка дарит мне тепло, не оставляющее тени мысли о расшифровке в моей голове. Когда он смотрит на меня, то мне хочется верить, что я та девушка на рисунке с высоко поднятой головой и горящими глазами. Он как самый мощный наркотик, и сила моих чувств пугает меня. Я не понимаю, как наши сердца так быстро сплелись. Может, этому способствовало то, что мы пережили, или мы действительно сломаны так, что наши зазубренные края прекрасно подходят друг другу. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше времени. Мне бы хотелось сказать ему правду. Надеюсь, он всё поймёт, когда меня не станет. Они разводят костёр. Глядя в окно, говорю я, когда мы приближаемся к лаборатории. На футбольном поле средней школы виднеется куча брёвен. Вокруг них собралась толпа людей, вышедших засвидетельствовать историческое событие. Мы с Коулом чувствуем их возбуждение. Меня охватывает волнение от того, что всего через несколько часов весь этот кошмар закончится. Вирус будет побеждён, а мир восстановлен. Отдав свою жизнь, я подарю этим людям надежду на будущее. Кто ещё может таким похвастаться? Автомобиль въезжает на парковку рядом с трёхэтажным зданием, в котором когда-то находилась школа, а сейчас здесь исследовательская лаборатория. Воздуховоды, словно серебряные змеи, то тут, то там свисают из окон, а газон зарос травой и завален мусором. «Ты уверен, что эти ребята справятся?» — спрашивает Коул. Это место выглядит как помойка. Я улыбаюсь. «Ты также же говорил о папиной лаборатории, помнишь?» Он фыркает. «Да, помню». «Готова сделать это?» Мы с Колом держимся за руки, проходя через обклеенные резиной герметичные двери и следуя за охранником по длинному, тускло освещенному коридору. Я заглядываю в заброшенные классы, пока мы идем. В них виднеются школьные доски на стенах и беспорядочно сваленные стулья. Я думала, что меня хватит тоска по времени, проведённому в школе-интернате. Но всё, что занимает мои мысли, — это Коул. Его пальцы переплетены с моими, его запах пропитывает мою кожу, и я то и дело бросаю на него взгляды, чтобы проверить, смотрит ли он на меня. Мне должно быть страшно, но рядом с ним я чувствую себя храброй. Это необычная обычная влюблённость, это что-то большее. Возможно, это любовь. Я сжимаю руку Коула, когда мы заворачиваем за угол, а он сжимает мою в ответ и слегка толкает плечом. Мои щеки тут же начинают гореть. Не могу поверить, что полюбила в последний день своей жизни. Мы следуем за охранником через двойные потертые двери в спортзал, где рядами стоят захламленные лабораторные столы. Тут пахнет дезинфицирующим средством тот же резкий аромат ванили, который у меня ассоциируется с картексом. Десятки ученых в белых халатах кружат вокруг лабораторных столов, осматривая гудящие генкиты и проверяя оборудование. Стены, увешаны кранами и схемами, генетическими картами и справочными таблицами, а на полу змеиное гнездо из кабеля питания. Это напоминает лабораторию в хижине. Тот же беспорядок, так же грязно и так же естественно. Это почему-то меня успокаивает. «Новок, нравятся камеры?» — говорит Коул и выпускает мою руку. Я поднимаю глаза к потолку и крепко сжимаю в руках халат. Как минимум тысяча маленьких дронов, вертолетов, не больше мухи. Кружат над нами. Они парят в воздухе, словно странствующие голуби, перемещаясь по комнате одной стаей На каждом из них крепится крошечный черный глаз камеры. И теперь, когда я увидела их, пронзительный гул их винтов кажется оглушительным. За ними захлопываются двери. Голос новок прорезает воздух. «Проверка камеры звука? Говорите проще, люди. Будущие поколения станут изучать сегодняшние кадры в школе». Я хмурюсь. Это тревожно. Я прижимаюсь ближе к Коулу, когда потолочные светильники загораются ярче, а рой дронов устремляется вниз, словно капли дождя. Они проносятся перед моим лицом и, словно безумные, кружатся вокруг меня, создавая трёхмерное изображение моего тела. «Добро пожаловать, мисс Агата!» Направляясь к нам, говорит Новак, тем уверенным и заботливым тоном, который она всегда использует перед камерами. Дроны кружатся вокруг неё. Но она, похоже, их даже не замечает. Её алые волосы собраны в косу, напоминающую Магавк. И она сменила униформу на зеркальные шпильки и лабораторный халат. Лябен и Дакс стоят рядом с группой ученых у «Клонбокса». Дакс смотрит на меня сквозь мельтешащих дронов, но я игнорирую его. «У нас все готово, Катарина», — говорит Новак. «Я четко придерживалась алгоритма процедуры расшифровки». «Неужели?» — подняв бровь, спрашиваю я. «Конечно же, она лжет. Сомневаюсь, что она вообще читала алгоритм. Если бы она его прочитала, то не была бы так взволнована съемками». Как только вакцина попадёт в мои клетки, тело распадётся на части. Вряд ли это подходящие кадры для будущих школьников. «Мы всё подготовили», — отвечает она. «Мы воспользуемся капсулой, чтобы тебе было комфортно». Она указывает на круглый бак из толстого стекла. Он заполнен голубой жидкостью, которая напоминает безоблачное небо и отбрасывает жуткие колеблющиеся отцветы на всё вокруг. Это камера погружения. Я видела такие в кино. Жидкость заполнена нанитами, которые помогут моему телу провести через себя процедуру расшифровки. В ней боли утоляющие, бета-адреноблокаторы и лошадиная доза исцеляющей сыворотки. Бета-адреноблокаторы — группа формологических препаратов, при введении которых в организм наблюдается снижение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Но этого хватит, чтобы лишь ненадолго сохранить мне жизнь. Я подхожу ближе и осматриваю камеру, сжимая халат в руках. Я умру в этой стеклянной коробке, наполненной пузырящейся жидкостью. В этой комнате, в окружении камеры людей, которых я не знаю. И внезапно это всё становится реальным. Это прямо передо мной. И мне никак от этого не сбежать. «Ты в порядке?» — спрашивает Коул. Я поднимаю глаза и понимаю, что застыло. Я пытаюсь пошевелиться, но мои ноги словно приклеены к полу. А горло сдавило так, что не сказать ни слова. это что случилось?» — обеспокоенно говорит Коул. «Всё в порядке?» «Я в порядке. Выдавливаю я, проглатывая панику и пытаясь вытеснить страх из мыслей. «Будь храбрый», — говорю я себе, но слова кажутся пустыми. Я пытаюсь вновь ощутить тепло, которое окутывало меня несколько минут назад, но не могу. Глаза Коула больше не блестят. Его взгляд холодный и взволнованный, он напуган. И его страх усиливает мой настолько, что я уже не в силах скрывать его. Я запрятала мысли расшифровки в дальний угол, но теперь они вырвались на свободу, и это всё реально. Последние минуты моей жизни на исходе. Я я еще не готова. Не готова к смерти. Закрыв глаза, я заставляю панику отступить. Я сильнее этого. Я храбрая, и мне не нужен блеск в глазах Коула, чтобы сделать это. Два последних долгих года я боролась и выживала в этом кошмарном мире. Я была сильной. И эта же сила воли поможет мне встретиться со смертью. Это из-за дезинфицирующего средства. Откашлившись, говорю я. Всегда ненавидела этот запах. Коул кивает и пристально всматривается в мое лицо. Он понимает, что что-то не так, но мой голос звучит уверенно, и в нем нет и намека на бурю, бушующую у меня внутри. Новок переводит взгляд с меня на Коула и обратно. «Отлично, давайте начнем, лейтенант Франклин. Так как нам нужно клонировать ядро вакцины с вашей панели, то есть вероятность, что ваши модули начнут отключаться». Не сводя с меня взгляд, Коул кивает. Я готов рискнуть. Новок улыбается, демонстрируя нам ряд белоснежных острых зубов. «Я беспокоюсь о тебе. Я видела кот на твоей панели и понимаю, что даже незначительный сбой может стать... проблемой». Она выразительно смотрит на него и показывает рукой на стул в нескольких метрах от него, с белыми кожаными ремнями, на подлокотниках. Кол бросает на него взгляд и вновь смотрит на меня. Ему это не очень нравится, но он все же кивает. «Наверное, это хорошая идея. Ладно, Кэт, давай сделаем это». «Я счастлива, что встретила тебя. Выпаливаю я. Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знал это». Он хмурит лоб. «С тобой ничего не случится». <сасых> «Знаю. Но просто я замолкаю. Я не знаю, как попрощаться с ним. После всего, что мы пережили, он заслуживает гораздо большего». Дроны, видимо, распознали эмоции в моём голосе, потому что спешат запечатлеть этот момент и кружат вокруг нас и между нами как мотыльки вокруг пламени. Коул подходит ближе, чтобы отогнать их, и берет меня за руку. Я буду здесь, кот. Я знаю. Сжав мою руку, он начинает отступать назад, но меня охватывает отчаяние, я хватаюсь за его рубашку, а затем прижимаюсь губами к его губам. Это просто поцелуй. Нет ни слез, ни страсти. Лишь два человека, оставшиеся на мгновение, одни во всем мире. Но этого достаточно, чтобы замедлить мое сердцебиение и вернуть ощущение тепла. Улыбнувшись, он отходит. «Ладно, пора начинать», — бормочет он. «Залезай в свою светящуюся ванну и спаси мир». Чувствуя, как пылают мои щеки, я убираю руку. «Пожелай мне удачи». «Она тебе не понадобится», — подмигнув, говорит он. «Увидимся на той стороне».